Глава 16 Илья. Пока Майя собирала вещи в сумку, я лениво разглядывал пустой коридор старого здания Дома культуры. Все произошло довольно стремительно. Я планировал поесть, сидя в своем двухэтажном доме в черте города, который подарил мне отец на совершеннолетие. Этот дом теперь был моим единственным спасением, местом, где я прятался от реальности. У меня вскипел чайник, а овощи остались лежать мытыми на столе, когда созвонил мобильник. Я не планировал поднимать трубку. Я вообще практически ни с кем не разговаривал по телефону, кроме Вани. Неважно, звонили родители или кто-то еще. Голоса в динамике теперь напоминали мне события того черного дня, который перечеркнул мою жизнь, превращая ее в ржавый кусок железки. Однако я вполне мог переписываться, это не так убивало, хотя и не вызывало особого желания. А тут — Майя. Сперва думал, не буду принимать вызов, но потом какое-то странное предчувствие возникло, словно кто-то заставил меня провести пальцем по экрану телефона. Дальше я тупо сорвался с места, представляя себе ужасные картинки. И снова воспоминания. Они делали меня живым, в то же время мертвым. Я ненавидел свою память и, откровенно говоря, мечтал об амнезии. Хотя, пожалуй, это было бы неправильно, даже нечестно. Дождь на улице, гроза и молния, что освещало небо, все было таким ярким, словно какой-то художник изобразил предвестников беды на черном покрывале, где обычно сверкают звёзды. Всё так же, как и в тот день, а может, не так, И у меня уже разыгралась паранойя. Немедля, больше ни минуты, я сел в машину и дал по газам, надеясь скорее добраться до ДК. Вот только в мыслях был какой-то хаос. Он заставлял меня крепче сжимать труль и думать о плохом. К счастью, с Мэй ничего не произошло. Да, перепугалась. Да, глаза у нее были на мокром месте, и сама она напоминала веточку, которая вот-вот сломается. И сработала не то чтобы жалость. Я даже определиться не мог, чем руководствовался, когда заставлял ее собирать вещи и ехать со мной. Видимо, действовал по инерции, потому что должен был, и иных вариантов нет. Орлова с опаской села ко мне в машину. Я видел, как тяжело ей было сомкнуть руки в замок и уложить их на колени. Видел и то, как она оглядывалась, затем на мгновение замерла, уставившись в боковое окно. Если у нее и был сталкер, то сегодня он явно планировал напугать девчонку. Хотя странно, конечно, сотников нарыл целое досье на маю, однако ни о каких преследователях там информации не было. В любом случае, даже если это банальное совпадение, страх имеет свойство перерастать в нечто большее, рисуя в голове жертвы яркие кровавые образы. Если бы Орлова осталась ночевать в месте, где произошло преступление, Уверен, ей бы потом потребовался психолог, а не сцена, о которой она так мечтала. «Куда мы едем?» — спросила Майя, что вполне очевидно, ведь я свернул с городской трассы на загородную. Мы ехали вдоль коттеджного поселка. здесь не ходили автобусы, уже не горели фонари и никаких круглосуточных магазинов, куда забегают товарищи особого звания за прозрачной бутылкой. Сплошные двухэтажные дома и пышные ели, которые росли между зданиями. Я тайком глянул на девчонку, что сжалась в кресле моего внедорожника. Она нервно ёрзала на кожаном сиденье, руки ее открыто дрожали. Неужели я внушал такой страх? Я не придумал ничего лучше, кроме как своего дома. «Что?» — моя закричала настолько громко, что мне показалось в ушах отдало звоном. В кого ты такая громкая? Я не. я не. Я не подписывалась ехать к тебе домой. Я думала, я. тараторила она, еще больше ерзая по сидению. Мая оказалась сейчас до ужаса беззащитной маленьким ребенком, который потерялся в гуще шумной улицы и теперь не знает, где искать родителей и как вернуться домой. При всей ее бойкости и напускной уверенности. Рядом со мной сидела обычная девушка с полным набором комплексов и страхов. «Ты думала, у меня сеть гостиниц? Или что? Свой пансионат?» «Нет, я... Я просто...» «У тебя ведь есть газовый баллончик», — напомнил я ей, останавливаясь у ворот своего дома. Пустые мрачные окна, одинокие комнаты и лишь запах роз, которые росли в саду, создавали здесь еще какое-то подобие жизни. В остальном дом напоминал призрака, позабытого своими хозяевами. А может, он был таким с первого дня. «Ты серьезно? Я... Я не...» Она тяжело вздохнула, затем еще и еще Слишком частые вздохи выдавали волнение Орловой, вполне обоснованное, между прочим. Сегодня её уже успел напугать то ли хулиган, то ли реальный преследователь. Вишенкой на торте стал я и мой двухэтажный коттедж где нет ничего живого, кроме моей туши. «Слушай, я правда тебя не преследую, и у меня нет никаких плохих мотивов». Я заглушил мотор и посмотрел на Маю. В темноте радужка ее глаз приобрела черную окантовку вокруг ярко выраженного изумрудного цвета. «Но ты же не просто так свалился на мою голову!» — произнесла она, попав в самое яблочко. «Не просто, это еще слабо сказано». Я уверен, мой друг считал, что таким образом сможет вытащить меня из черной ямы, в которую я провалился. Вроде как обрету цель, вернусь в прежнее русло. Такие вещи нужно делать не для себя, а ради кого-то. Так считал Ваня, но наше мнение в корне различалось. Весь этот проект под названием «Майя» — исключительно его идея. К слову, он реально выглядит бредово и напоминает сталкерство. «Я просто случайно заметил, как ты танцуешь, и решил отдать тебе брошюру. Как тебе такой вариант?» «Банальный. Не верю». Она прикусила кожицу на губе, отчего та моментально оторвалась. «Мир до ужаса банальный. Искать в нем странности уже странно. Пошли. Что ты теряешь? В этом доме полно комнат, и они закрываются на ключ». «Скажи честно, почему ты мне помогаешь?» я все всё-таки тебе нравлюсь, да?» Она уставилась на меня, а я сам не заметил, как улыбнулся. Что-то было в мае такое, напоминающее четыре сезона природы. Когда она злилась, становилась холодной, а ее глаза покрывались коркой льда. Когда хмурилась, напоминала затянувшуюся осень, и в глазах ее отражались золотые блики. Когда улыбалась, в ней пробуждалась теплота — которая приходит с первыми днями весны. А вот танцы оставляли отпечаток лета и ярких комет, что летят в беспорядочном потоке в августе. Понятия не имею, откуда я все это знал. Мы ведь почти не общались. Забавно, меня могли бы в самом деле причислить к отряду сталкеров. Я уже говорил, что нет. Тогда почему ты мне помогаешь? Зарабатываю плюсики в карму, «Филантропия называется», — сказал я, пожалуй, в этот раз чистую правду. Вот только Орлова мне не поверила и даже больше, громко фыркнула, отвернувшись. «Ладно, ну помни, у меня есть баллончик. О таком попробуй забыть. Пошли. Я очень надеюсь, что ты не окажешься маньяком». Последнюю фразу она практически прошептала и выскочила на улицу, осторожно прикрыв за собой дверь машины.